Глава 2. Дион определял состояние своих пациентов по тому, когда и сколько раз звонили из больницы. Самым страшным было безжалостное приглушенное чириканье телефона на тумбочке у кровати перед рассветом. Ночные дежурные звонили только в случае крайней необходимости. На этот раз ночью звонков не было. Значит, пациент, которому поставлен искусственный митральный клапан, чувствует себя нормально. И тем не менее он не мог отделаться от тревоги. На всякий случай он заглянул в послеоперационную палату, но там все было в порядке. Стараясь отогнать от себя это неясное и томительное беспокойство, он направился в операционный блок и вошел в раздевалку. Он начал переодеваться, И тут у двери уборной остановился техник, обслуживавший аппарат «Сердце легкие». «Доброе утро, профессор!» — где он обернулся. «Здравствуйте, Мартин!» «Ну, как там?» Техник взялся за ручку двери, явно заторопившись. «Начали?» «Черт возьми, ведь уже половина одиннадцатого. Чем они занимаются? С каждым днем все позже и позже!» Техник бросил на него испуганный взгляд. Произошли неполадки, и он скрылся в кабине, чтобы избежать дальнейших расспросов. В операционной Питер Мурхетт вскрывал грудину, работая ножницами с широкими лезвиями. «Почему ножницы?» — спросил он резко. Питер бросил на него такой же взгляд, как недавно техник. Пила опять вышла из строя. Он показал на таз, в котором лежала окровавленная пила для вскрытия грудины. Геону уставился на операционную сестру, которая тут же отвернулась к столику с инструментами. Спина ее была прямой и напряженной. «Вероятно, опять то же самое сестра», — сказал он громко и насмешливо. «Пилу вернули из мастерской только сегодня утром. Вы опробовали. И, конечно же, она работала превосходно». Сестра обиженно повернулась к нему. «Это не моя вина, профессор». Мы дали заявку на новую пилу несколько месяцев назад, но пока соберут все заявки и выпишут требования, у Диона бешено забилось сердце. В следующий раз, когда это случится, я откажусь оперировать, я зашью разрез и отправлю больного в палату, а родителям скажу, что не мог оперировать их ребенка, потому что надо ждать год, чтобы получить инструмент, цена которому грош все знали, что это пустая угроза, и все-таки никто не посмел посмотреть ему в лицо. Под критическим взглядом Диона Питер Морсетт принялся отсекать вилочковую железу от основания перикарда, приподнимая ее анатомическим пинцетом. Питер был явно чем-то расстроен. Руки его двигались без обычной легкости. Он так близко подошел к левой безымянной вене, стадион чуть было не съязвил, но, увидев глаза Питера под маской, удержался. Пожалуй, лучше уйти. Он прошел через умывальную в соседнюю операционную, где Робби работал над незаращением баталлового протока. Робби пересек проток между двумя зажимами, перевязал шелковой нитью. Ассистент держал зажим неправильно. «Гвидо, вам когда-нибудь приходилось видеть, как такой зажим соскальзывает?» — спросил Дион. Маленький итальянец медленно поднял глаза, брови его недоуменно сдвинулись. Он покачал головой. «Но так молитесь, чтобы никогда не увидеть!» — зловеще произнес Дион и вдруг взорвался. «Держите зажимы параллельно. Посмотрите, как они у вас скошены!» Гвидо торопливо исправил ошибку, и Робби на мгновение перестал шить, однако глаз не поднял. Понаблюдав еще некоторое время, Дион отвернулся. Здесь ему нечего было делать. Робби все знал сам. Он вышел, сорвал с лица маску и пошел по коридору размашистым шагом, хотя не знал, куда, собственно, идет. По-видимому, У Питера Мурхода опять семейные неприятности. Если эта чертова баба не постережется, она погубит прекрасного хирурга. Не думать на работе о домашних неурядицах трудно. Просто закрыть утром за собой дверь и отключиться дано не всякому. Это он знал по себе. И все-таки надо будет поговорить с Питером. Может быть, ему удастся чем-то помочь. Он не любил вмешиваться в чужую жизнь. Но если так будет продолжаться и дальше, Питеру придется уйти. Это было бы трагедией, потому что он на самом деле отличный, опытный хирург. «К черту!» — с внезапным раздражением подумал Дион. «Не стану же я терять хорошего специалиста только потому, что у него невозможная жена. Такого дьявола он на ней женился, ведь сразу видно, что она сумасшедшая. Ему стало ясно, почему он сегодня так раздражителен. Вернее, он все время это знал, но хотел не думать, забыть. Вчера он рассказал об этом Филиппу, когда вез его по пустынным ночным улицам. Они разговаривали о Памелле Делли и ее трагической бессмысленной смерти. Он проклинал себя за то, что не заметил второго дефекта а Филипп хладнокровно отметал его самобичевание, определяя истинные причины и анализировал ошибки. И каким-то образом его спокойствие и логичность рассуждения вернули Диону уверенность в себе. Тем не менее смутное желание оправдываться не проходило. Во всяком случае он сердито воскликнул в сердцах. «Нет, об этом я думать спокойно не могу. Я презираю врачей, которые лечат больно» с девяти до 5 и считает, что болезни в нерабочие часы и по выходным дням тоже отдыхают. Во всяком случае, хирурги — другая порода. «Ты так думаешь?» — тихо спросил Филипп. Он глядел на темную стену деревьев, за которой тянулось поле для гольфа. «Это ведь Роял Кейп. После занятий я подрабатывал тут, носил клюшки за игроками». Дион промолчал, не зная, что сказать. Он вспомнил, что в воскресенье собирался в Рояль-Кейп сыграть в гольф, и что Филипп, несмотря на все его заслуги и положения, мог быть допущен туда только в роли служителя, носящего клюшки. Филипп выручил его, вернувшись к прежней теме. «Отчего же вы иной породы?» — он засмеялся. «Учитывая, конечно, что я принадлежу к врачам, практикующий медицину с 9 до пяти. «Но ты принадлежишь к другой категории», сказал Дион быстро и с горячностью. «Научно-исследовательская работа. Это же совсем другое дело. Когда ты в последний раз видел больного?» Он не столько увидел, сколько почувствовал на себе взгляд Филиппа. Затем Филипп сухо усмехнулся. «Да, уже несколько лет не приходилось. Намек понят». «Вообще хирургам это ближе». Они больше чувствуют личную ответственность за состояние больного. Возьмем, например, больного, которого лечит терапевт. Скажем, он в диабетической коме. Врач поставит диагноз, примет меры, но если пациент все-таки умрет, тяжело, конечно, однако он сделал все, что мог, и никому в голову не придет обвинить его в том, что болезнь возникла по его вине. Но и среди хирургов хватает равнодушных. Не в этом дело. У хирурга, в принципе, другой, более личный подход. Потому что если его больной умирает, он винит себя. А может быть, он просто более самонадеян? Где он пропустил эти слова мимо ушей? Дай мне досказать свою мысль. Вот, например, моя ситуация. Скажем, я берусь... За сравнительно простую операцию, ну, хотя бы устранение дефекта межжелудочковой перегородки сердца. Так вот, до операции ребенок с таким дефектом обычно чувствует себя неплохо. Он бегает, играет и так далее. Я оперирую и закрываю отверстие в перегородке. Это необходимо, иначе, когда ребенок вырастет, беды не миновать. Однако после операции ребенок долго будет находиться в тяжелом состоянии и даже может умереть. А я знаю, что ответственность лежит на мне. Это результат моего вмешательства. Дело моих рук. После некоторого молчания Филипп сказал. Да-да, я понимаю. И задумчиво добавил. Вероятно, работая с детишками, трудно подавлять в себе эмоции. Я пытаюсь, но ничего не получается. Всяко раз одно и то же. Я стараюсь по возможности не соприкасаться с ними до операции. Все предварительные исследования проводятся в кардиологической клинике, и я узнаю все, что требуется на совещаниях, а сам тщательно осматриваю ребенка только накануне операции и стараюсь сократить осмотр, насколько возможно. Фереб кивнул, потом спросил, указывая на перекресток впереди, «Ты знаешь дорогу?» «Да». где он повернул руль, И ягуар плавно скользнул за угол. Некоторое время Дион вел машину молча, а потом сказал. «Но не всегда получается. Вот как?» «Завтра я как раз оперирую дефект межжелудочковой перегородки. Возможно, поэтому и все эти мысли. Эта девочка сказала мне такое, что за душу взяла». «Что же она сказала?» — спросил Филипп. Сестра, чьи глаза под маской, казались неестественно большими, робко тронуло Диона за локоть. Он резко повернулся, и она невольно попятилась. «Доктор Мурфет, профессор!» Он попытался совладать с собой, и все-таки в голосе его прозвучало раздражение. «Что?» «Он говорит, что почти все готово, профессор!» Он кивнул и, опередив ее, пошел в операционную. Анестезиолог молча посторонился, и Дион вновь увидел стол и равномерно сокращающееся сердце. И опять вспомнил слова девочки. Ее звали Мариетт, ей было восемь лет. По своему обыкновению он до вчерашнего дня не видел ее, да и при осмотре все шло нормально. У девочки были огненно-рыжие волосы, курносы обрызнуты веснушками нос. Она с равнодушным спокойствием позволила себя смотреть Он ободряюще улыбнулся девочке, положил руку ей на грудь и, чуть приподняв брови, вопросительно посмотрел на Питера Мурхада по ту сторону кровати. Он забыл стетоскоп, и несколько человек поспешно предложили ему свои. «Кровь в порядке?» — спросил он у палатного врача. «Все нормально, профессор. И анализ мочи тоже. Прекрасно». Первый раз Дион посмотрел прямо девочке в лицо. Проницательные зеленые глаза внимательно смотрели на него. Нет, это неравнодушное спокойствие. Что она знает? Он подмигнул ей, желая успокоить, и сразу глаза ее утратили настороженность. «А вы доктор Ван дер Риетт объявила она. «Верно. А ты Мариетт?» «Да», — серьезно подтвердила она. И вдруг улыбнулась, приподнявшись на локтиц, и сообщила, словно открывая ему удивительную тайну. «А у меня разбито сердце!» «Она мне сказала, у меня разбито сердце!» Он повернулся к Филиппу. Филипп сочувственно хмыкнул. «Просто за душу взяла!» — проговорил Дион. «Что-то меня тревожит завтрашняя операция!» Они проезжали под уличным фонарем, и Филипп посмотрел на него с веселой усмешкой. «Почему? Есть какие-то трудности, осложнения?» «Нет, все нормально. За последние два-три года 200 а то и больше операций по поводу дефекта межжелудочковой перегородки. Просто, наверное, нервы пошаливают. Не сумел вчера спасти эту девочку». Дион помолчал, а затем, глядя, прямо перед собой добавил, «Да и Лиза не облегчает нашу жизнь». Филипп ответил не сразу. По-моему, у вас очень милая дочь. Дион попытался найти в этих словах скрытый смысл, но не нашел и почувствовал себя увереннее. Может быть. Да, пожалуй. Я думаю, она в сущности хорошая девочка, но эти замашки хиппи. Я почти уверен, что она принимает наркотики. на что можно сделать? Уговоры бесполезны. Нынешние дети наших доводов не слушают. Она просто отказывается говорить на эту тему. Так что же нам делать? Запереть ее на ключ? отвести в полицию? Один бог знает. Да, это нелегко. Дион натянутый улыбнулся. Вот именно, нелегко. Некоторое время они молчали, глядя туда, где лучи фар выхватывали из темноты высокие заборы и живые изгороди, за которыми прятались дома и сады. Они ехали сейчас через пригород, где жили умеренно богатые белые. Это был замкнутый тщательно охраняемый мирок. Почти сразу же за ним начинались поселки цветных, и, возможно, ощущение отгороженности и почти параноической подозрительности возникало именно из-за этого соседства. «Слава Богу, у нас есть еще Этьен», — прервал молчание Дион. Пусть он и не родной сын. Не родной? Приемный. Ах так! И как не горько говорить это, но в нем есть все, чего нет вблизи Лизе. Филипп молча слушал. Все с ударением повторил Дион. Хорошо учится, просто блестящий Сейчас он в Виоганнесбурге на математической олимпиаде. Очень способен к языкам и хороший спортсмен, Не выдающийся но хороший. В начальной школе был старостой, умеет сходиться с людьми и знает, как с ними ладить. Во всех отношениях прекрасный мальчик. А вот Лиза та не удалась. Он грустно покачал головой. И просто чудо, что Этьен выжил. Он родился в семимесячном после попытки матери сделать аборт. Что? Невероятно, не так ли? В это дело оказался втянутым врач, с которым я познакомился, когда ассистировал в хирургическом. По-видимому, к нему пришла какая-то девица со своим дружком и попросилась сделать ей аборт. Беременность была уже семимесячная, и он, естественно, отказался. Через несколько дней она опять пришла к нему. У нее начались сильные схватки, она попыталась сделать выкидыш. Сердце плода не прослушивалось, и врач сказал ей, что ребенок мертв. Она только обрадовалась. Но он принял роды и к своему ужасу заметил, что новорожденный дышит. Он подумал, что младенец все равно не выживет, завернул его в какой-то старый свитер и оставил в приемной до утра. «Господи!» «Вот именно!» «А он не умер. Утром врач испугался и позвонил мне. Он знал, что мы с Лиз хотим усыновить мальчика». Дело в том, что после первых родов Лиз больше не беременела, и гинеколог посоветовал нам усыновить ребенка. Как бы там ни было, я поехал в город улаживать формальности с усыновлением, а Лиз привезла его домой. а Я вернулся поздно вечером, а она говорит, что маленький ее очень тревожит. Я было подумал, что он умер, совсем холодный, синий, почти не дышит. Мы бросились с ним в детскую клинику. Внутривенное питание, инкубатор, жизнь висела на волоске, но он все-таки выжил. Лис целый месяц ухаживала за ним, она и спала рядом с инкубатором. Мы взяли его домой через три месяца, и весил он тогда четыре с половиной фунта. Но это же невероятно. Да, пожалуй. Глухие заборы остались позади, дома у шоссе становились все меньше и меньше. Меньше. «А как твоя мама?» — спросил Дион. «Ведь она всегда была своего рода фаталисткой. Это ее жизненная позиция. Ну и, конечно, она счастлива, что я вернулся домой». «Да, после стольких лет». Филипп помолчал, а потом сказал. «Твоя мама, вероятно, тоже обрадовалась бы. Вы ведь не виделись много лет». Дион почувствовал, что на него из полутьмы автомобили устремлен в пытующий взгляд. Ему стало не по себе. И вместо того, чтобы ответить, спросил. Она все такая же хлопотунья? Филипп натянуто рассмеялся. Даже слишком. Я хотел нанять прислугу, чтобы кто-то помогал ей, пока я здесь. Так нет, и слушать не желает. Моя мать тоже так же смотрит на это. То есть смотрела. Но после удара где он пожал плечами. Филипп выпрямился и посмотрел вперед. «Следующая улица налево», — сказал он. «И в конце еще раз налево». Он показал, где остановиться. Маленький домик, похожий на все соседние. Уличный фонарь заливал светом, ухоженный на садик, за аккуратной кирпичной оградой. «Еще раз спасибо», — сказал Филипп. «И за то, что довез меня. Это было любезно с твоей стороны». Он нажал на ручку, но не открыл дверцу и спросил. «Может быть, заглянешь на минутку?» «Мама была бы рада». Диона это застала врасплох. «Но я ведь уже поздно, и завтра у меня нелегкий день». Лицо Филиппа не выразило ни сожаления, ни облегчения, ничего. «Да, конечно», — согласился он и открыл дверцу. И улыбнулся Диону. «Надеюсь, завтра все будет хорошо». Он стоял у калитки, пока ягуар не отъехал. В зеркальце Дион увидел, как Филипп открыл калитку и исчез за кустами. Дион пожалел, что отказался от приглашения, по-видимому, искреннего. «Дурак!» — выругал он себя. «Подумай, что он теперь чувствует!» Но эта минутная малодушие никакого отношения к расовым соображениям не имело. Просто день был долгим и тяжелым. Может быть, он просто испугался встречи с женщиной, пусть старой женщиной, но это ничего не меняет, которая была любовницей его отца и родила ему сына? Честно говоря, да. И сразу же, точно все это время, картина была скрыта за темным занавесом, и нужен был просто сигнал, чтобы занавес поднялся и открыл то, что таилось за ним, по лицу его собственной матери пронзительно ясный, и образ. Волосы белые редкие, как пушинки ваты. После инсульта правая сторона тела так и осталась парализованной, рот у нее перекосило, и она с трудом выговаривала слова. Но глаза следили за каждым твоим движением, словно только они и жили, хотела тело было всего лишь опорой для глаз, которые видели ясно, но не осмеливались судить. «Хотя», — подумал он, — «Бог-свидетель, я не знаю, какой приговор вынес бы, если пришлось судить себя. Виновен и не заслуживаю снисхождения. В конце недели съезжу к ней», — пообещал он себе, но и, давая клятву, почувствовал отвращение, которого он не смог подавить. Перед его глазами возникло спокойное, ничего не требующее лицо, и он вспомнил, как это произошло год назад, когда ему позвонил почти забытый дядя. Сначала он был сбит с толку, когда секретарша сказала, что звонит какой-то мистер Ягер из Лифтенбурга. Только после того, как совершился ритуал приветствий, он узнал этот нерешительный голос. «Я по поводу Мэгрид, твоей матери. Понимаешь, у нее вчера случился удар, мы только сели ужинать, а она пожаловалась, у нее разболелась голова и никак не проходит. Все хуже и хуже, и мы подумали, что ей лучше пойти и лечь. Да-да, нетерпеливо перебил Дион, но как она сейчас? В больнице. Только доктор ничего определенного сказать не может, у нее одна сторона отнялась. Она почти не говорит, но зовет тебя. Я сейчас же еду в Лифтенбург, пообещал Дион. До города он добрался в сумерках пыль. И остановился у ворот больницы. Мать не спала, хотя ей дали снотворное. Она ждала его весь день. Два дня спустя приехала Элизабет в своем огромном форде. местные врачи так задерганный, да еще немного нервничавший в присутствии всемирно известного хирурга, ничего не брался предсказывать. Он рекомендовал пока никуда ее не перевозить, но в любом случае после выписки она будет нуждаться в В тщательном уходе. Дядюшке было под 80, а его жене 75. Уход за больной был бы для них непосильной обузой. Дион позвонил Боту, который в то время торговал сельскохозяйственными машинами в Натале. Он предложил, полгода она будет жить у одного, полгода у другого. Разговор не получился, Бота все это явно не устраивало Ну хорошо, она будет жить у меня, наконец гневно сказал Дион. «Думаю, это будет самое лучшее», — ответил Бот, невозмутимо, и добавил с нескрываемой завистью. «Ты же доктор, и у тебя большой дом. Тебе это не доставит никаких хлопот Элизабет все это время держалась великолепно. Она осталась в Лифтенбурге, когда Диону пришлось вернуться в Кейптаун, и дважды в день навещала бледную высохшую старуху, пока через три недели... Не приехал Дион, и они не увезли мать к себе. Элизабетта потом вела себя выше всяких похвал. Мать была очень нетребовательна, но Паралич обрек ее на почти полную беспомощность. Они устроили ее в свободной комнате, окна которой выходили на восток, на порт и на океан. Ее надо было одевать, мыть, кормить. В кровати провели электрический звонок, Но Элизабет и Горничная никогда не слышали его дребезжания. А затем мать решила все сама, просто упав с кровати, когда потянулась за Библией, лежавшей на тумбочке. Когда ее поднимали, она жаловалась на боль в бедре. Дион ждал с врачом скорой помощи, пока рентгенотехник проявлял снимок. Дион нервно расхаживал двери к окну, всякий раз поглядывая На неподвижную фигуру на каталке подбадривал мать улыбкой, гладил по плечу. Девушка вынесла снимок, еще мокрый, пахнувший фиксажем. Он поднес к свету и сразу увидел перелом шейки бедра. И с ужасом и отвращением к себе понял, что надеялся именно на это, ведь тогда мать положат в больницу. В наказание он заставил себя просидеть с ней всю ночь. Утром в операционной его все раздражало, а вечером они с Элизабет вдруг поссорились и накричали друг на друга. Но на третий день они отправились в ресторан, а когда вернулись домой и легли, то были очень нежными и любящими, впервые за много месяцев. Потом, когда они лежали покрытые одной простыней, прижавшись друг к другу, он сказал, «Знаешь, а не попытаться ли нам устроить маму в дом для престарелых?» «Мне кажется, это было бы разумно», — отвечала Элизабет. «Но даже тогда это было нелегко. Он мимоходом, подчеркнуто небрежным тоном, упомянул об их плане матери за неделю до того, как ей должны были выписать. «Я вчера побывал там», — сказал он ей. «Прекрасное место, уютное, солнечное. У тебя появится много друзей». «Да», — коротко согласилась она, — а потом заплакала беззвучно и повернулась лицом к стене, чтобы он не видел ее слез. Когда он снова пришел к матери, она с восторгом сообщила, что может шевелить пальцами правой руки. «Очень скоро ты совсем поправишься», — сказал он, чтобы доставить ей удовольствие. «Да, и тогда вы сможете рассчитать прислугу, и я сама займусь хозяйством». Он засмеялся а она напряженно вглядывалась в его лицо. Но что-то мелькнуло в его глазах, и, наоборот, она не нашла в них того, чего искала, потому что радость угасла, и глаза подернулись переной, как бывает, когда человек умирает. Она больше не возражала, и, когда ее выписали послушно, позволила сиделке отвести себя в кресле каталки к автомобилю. Чемодан с ее немногочисленными пожитками — лежал на заднем сиденье, и она попросила набросить ей на плечи вязаную шаль, хотя день был жаркий. Дион помог сиделке посадить ее в машину, сложил кресло-каталку и убрал его в багажник. Затем он повез мать в дом для престарелых, и когда выезжал на шоссе, ему вдруг показалось, будто он правит катафалком. Он заметил, что Питер Мурхетт Вопросительно смотрит на него. Он взглянул на открытую полость грудной клетки в ровном прямоугольнике простыни. Там пульсировал правый желудочек, на котором он вскоре сделает надрез, чтобы залатать разбитое сердце Мариэтт. «Еще одна операция только и всего», — напомнил он себе. «Ты уже много раз их делал. Не взвинчивай себя». Забудь о доверчивых глазах, какие бы они ни были, молодые или старые. Забудь белые волосы и скрюченные пальцы правой руки, которые упорно стараются разогнуться и показать, сущности не веря, не веря, что они еще могут быть полезными. Забудь мать, забудь веснущатое курносое лицо и безотчетную беззаботную веру юности. Забудь мариат. «Хорошо», — сказал он, — «продолжайте, я иду мыться».